Дагабер бросил письмо в камин, но маршал продолжал бушевать. «Это письмо — ужасная низость, но в нем говорят правду! И знаете вы, кто подал мне это гнусное письмо? Ваша собака! Право, можно подумать, что в это дело вмешивается сам чёрт! Угрюм! Ну да, верно, это ваша милая шутка, да, я так полагаю?» Не до шуток мне, генерал Я и понять не могу, как это случилось Разве только собака нашла письмо в доме И так как она выучена подавать, то вот и... Но кто же мог принести это письмо в дом? Значит, я окружен изменниками? Значит, вы ни зачем не смотрите? Вы, которому я полностью доверяю... Генерал... «Выслушайте меня!» «Это черт знает, что такое!» «Неужели, проведя 25 лет жизни на войне, борясь с невзгодами изгнания и ссылки, я устоял против всех ударов для того, чтобы пасть под булавочными уколами?» «Как?» «Даже у себя дома меня безнаказанно преследуют!» «И все из-за низкой ненависти, причины которой я не знаю!» Но когда я говорю, что не знаю, я ошибаюсь. За всем этим стоит, я уверен, стоит Ренега де Гринди. У меня нет другого врага. Это все он, этот человек. Довольно, пора с ним покончить. Я устал, я выбился из сил. Но, генерал, ведь он священник. А что мне за дело, что он священник? Я заставлю этого ренегата вспомнить, что он когда-то был солдатом. Но, генерал... Говорю вам, что я должен, наконец, наказать его. Он должен, наконец, за все эти мерзости и низости ответить. Ведь моя жизнь сделалась адом. Меня опутали со всех сторон, вы это знаете». И никто не старается избавить меня от этих гневных вспышек, которые меня сжигают на медленном огне. И мне не на кого рассчитывать. Генерал, я не могу этого так оставить. Ну-ка, возьмите себя в руки немедленно. Что такое? Генерал, я не могу допустить, чтобы вы говорили, что вам не на кого рассчитывать. Кончится тем, что вы этому и в самом деле поверите. И вам это будет еще тяжелее, чем тому, кто не сомневается в своей преданности и готов броситься за вас в огонь. Вы знаете, что я имею право сказать так о себе. Ты прав. Я не могу сомневаться в тебе. Я вспылил. Это подлое письмо вывело меня из себя. Все, все, все, все, право. Можно с ума сойти. Я стал несправедлив и груб, и неблагодарен. И по отношению к кому? К тебе.